Глава 7. Чай с профессором. Понедельник, 7 декабря 1964 года. Вчера, когда Айри сказала, что Надя не уезжает по делам, ее вызвалось отвезти на станцию Леди Изабель, но в итоге в светло-зеленом Лэндровере ее вез Фред Селлерс. Ему в городе нужно было купить то ли керосиновый обогреватель целиком, то ли какие-то детали для сломанного и привезти еще керосина. Леди Изабель, конечно, не занималась такими вещами, так что отправили Селлерса. Селлерс сначала открыл перед Айрис дверцу слева, захлопнул, когда она села, а потом собрался на свое место». Айрис, по выражению леди Изабель «городская девочка», никогда не ездила в ленд-роверах, тем более в таких старых. Этот явно был выпущен сразу после войны. В нем не было ничего, что Айрис привыкла видеть в более окультуренных машинах. Никаких попыток сделать внешний вид более привлекательным или хотя бы скрыть технические отверстия и провода – Никакой отделки деревом, кожей или пластиком, везде крашеный зелено-голубой краской металл. Хорошо, что хотя бы сиденья были обтянуты кожей, тоже голубой и уже сильно потерты. В задней части кузова были сложены пустые емкости, и от них тянуло керосином. «Леди Шелторп тоже ездит на этой машине?» — спросила Айрис, удивленно осматривая аскетичный салон. У нее другая. Стоит в гараже. Но поверьте, мисс Бирн, в деревне лучше на этой, — жизнерадостно ответил Селлерс. Он все эти неуютные металлические углы оглядывал почти с любовью. Машина тронулась с низким рокотом, таким громким, что когда Селлерс произнес что-то еще, Айрис расслышала только несколько слов. Но она и по ним догадалась, что Селлерс спрашивал, когда ее встретить с поезда. «В 4:15! прокричала Айрис. «Вы точно так быстро обернетесь! Поезд же три часа идет!» «Я не в Лондон!» — пояснила Айрис. «В Оксфорд!» «Туда около часа!» «Оксфорд!» — задумчиво протянул Селлерс. «Никогда там не был!» «А вы откуда, мистер Селлерс?» — спросила Айрис, и только задав вопрос, задумалась. Почему же она сама не могла угадать? Обычно она хорошо распознавала по произношению, откуда был человек. Иногда выговор был незнакомым, но она его, по крайней мере, замечала. Речь Фреда Селлерса была чересчур правильной. Пожалуй, это не был рафинированный общепринятый английский, на котором говорили выпускники престижных школ. Скорее, так говорили выпускники этих самых школ, когда оказывались в неформальной обстановке и могли позволить себе чуть более простую речь. «Тьюксбери», — ответил Селлерс. «Выговор у вас не западный», — сказала Айрис, тут же подумав, что зря это сказала. Селлерс мог решить, что она считает его деревенщиной и удивляется, почему это он говорит, как образованный человек. Селлерс, судя по его виду, ни капли не обиделся. Он повернулся к Айрис и, хитро улыбнувшись, произнес с раскатистыми «Р». «Такой выговор больше нравится». Постарался избавиться от него как можно скорее. «Мне повезло попасть в один достойный дом в Лондоне. Я многому там научился, в том числе говорить так, чтобы тебя не поднимали на смех. «У вас необычный выбор профессии», — сказала Айрис. Ей на самом деле тяжело было представить, что молодой парень, почти что ее ровесник, пошел бы работать лакеем. Пятьдесят лет назад — вполне обычная вещь, сейчас же это было редкостью. «Я начал официантом», — ответил Селлерс уже обычным голосом, а потом понял, что могу зарабатывать больше. Не так много семей в этой стране сейчас нанимают лакеев или дворецких, но они все согласны, что хорошая прислуга на вес золота и не скупятся. Они проехали через ворота Клейхидкорта и оказались на главной улице города. По левую руку тянулись аккуратные чистенькие домики, по правую был небольшой парк, за которым виднелся шпиль церкви. Даже несмотря на серость и унылость декабрьского утра, Домики казались милыми и уютными. Наверняка внутри сейчас было тепло и хорошо. Машина свернула на другую улицу. Домики из желтоватого известняка сменились фахверковыми, на вид очень старыми, а потом резко расступились, и ландровер выехал на узкий каменный мост. Особнячки и коттеджи на той стороне реки были поновее и побольше, собственными садами за высокими оградами и длинными подъездными дорожками. Но выглядели они запущенными. Все, кроме одного. Тут сэр Фрэнсис живет. Селлерс махнул в сторону ухоженного дома. Айрис не успела ничего рассмотреть. Городок закончился, и Селлерс прибавил газу. Мотор взревел. «А вы давно работаете на Шелторпов?» — спросила Айрис. «Нет». «С июня только». Арис едва расслышал ответ, такой в машине стоял гул. Разговаривать было невозможно, а она рассчитывала что-нибудь выспросить у Селерса, поэтому она пересела на среднее сиденье. Под ногами был высокий выступ, совсем рядом торчали два длинных рычага, но Арис решила потерпеть, Она не была уверена, что у нее появится второй шанс поболтать с Фредом Селлерсом. В доме это было практически невозможно. Мне кажется, прижиться в Клейхет-корте не так-то просто. Леди Шелтерп очень требовательно, согласился Селлерс, а потом не без гордости добавил. После ухода предыдущего лакея сменилось пятеро человек. Ни один не сумел проработать больше трех недель. А лорд Шелторп. Я имею в виду Родерика Шелтропа. Он совсем другой был. Он умел, ну, как бы это сказать, радоваться жизни. Он часто ездил в Лондон на день-два. У него там были какие-то друзья. Да и когда был дома, он за прислугой не следил, занимался книгами. То что-нибудь переставлял, то с переплетами возился. Даже я кое-чему от него научился. Он иногда просил помочь. «А мы не можем...» «Сбавить скорость», — спросила Айрис. «Очень шумно». «Можем, но мне надо быстрее обернуться. У Харвик сегодня выходной, и миссис Милс там сейчас одна». Арис только покачала головой. «И как вам только удается управляться втроем?» «С трудом», — признался Селлерс. «А как у вас дела с этой книгой?» «Я почти разобралась с каталогом» осторожно ответила Айрис. О том, что книги в библиотеке нет, первой должна была узнать леди Шайлтарп. «Но не думаю, что это поможет». «В каком смысле?» Селлерс бросил на нее тревожный взгляд. «Я думаю, книгу кто-то намеренно забрал или спрятал». «Зачем?» — удивился Селлерс. «Кому она нужна?» «Возможно, я выясню это сегодня». «Так вы за этим едете в Оксфорд?» Да. Там есть люди, разбирающиеся в книгах получше меня». Селлерс неопределенно пожал плечами. «А вы никогда не слышали о чисослове Анны Арельякской, Решила попытать удачу Айрис. «Вчера впервые услышал от вас. За ужином». Чуть помолчав, Селлерс добавил. «Что в нем такого ужасного, мисс Берн? У леди шалтерб даже руки затряслись. Я со своего места видел». «Да ничего такого». Эта старинная книга очень дорогая. Лорд Шелтерп хотел ее заполучить, и я подумала, что он, может быть, купил ее на аукционе, видимо, ошиблась. Селер схохотнул. Дорогая, говорите, леди Шелтерп ни за что бы не позволила. Она даже и насчет обычных книг ворчала, и насчет кожи для переплетов. Не знаю, как пойдут дела теперь. Но раньше леди Шелтроп контролировала все расходы. Может, и не до фунта, а до двух, — усмехнулся Селлерс и добавил уважительно. Невероятная женщина. «Не думаю, что Джулиусу удастся что-то поменять», — грустно сказала Айрис. «Похоже на то. Королеву так просто не свергнуть. Хотя я молодого лорда почти не знаю. Сначала он ездил с друзьями в Италию, Потом у кого-то гостил, в основном у леди Элеоноры, у них с мужем дом Волдбора на море. Приехал только когда отца удар хватил, а до того я его здесь и не видел. Арис подумала, что Джулиус Шалтерп наверняка сбежит из Клейхеткорта сразу же, как зачитают завещание, и будут завершены все формальности, и она не могла его за это осуждать. Кому захочется жить в огромном, мрачном и постепенно разрушающемся доме, когда можно отдыхать на море или, к примеру, в Лондоне, поближе к ночным клубам, ресторанам и друзьям? «Мистер Селлерс, помните, вы сказали, что лорд Шалтерп что-то сжег перед смертью?» Лицо Селлерса напряглось. Он наверняка жалел, что в тот раз сболтнул у лишнего. «Не знаю, что там было. Я не подглядывал». Прерывисто сказал он. Думаю, что-то такое, что он хотел сохранить в тайне. Боялся, что после его смерти начнут разбирать документы и найдут что-то неприятное. Вы не говорили про это, леди Шелторп? Нет, не говорил. И вы не говорите, пожалуйста. Не знаю, что там было, но лорд Шелторп не хотел, чтобы жена знала. Она наняла ему сиделку, мисс Вул и лорд Шелторп. Специально выждал, когда ее не будет. Велел мне растопить камин. Но книг там не было, — сказал Селлерс, предупреждая вопрос Айрис. Только конверты и папки с какими-то бумажками. Фотографии. И это было не перед смертью, а еще до второго инсульта. Он тогда говорил вполне внятно и все хорошо понимал. После второго он, конечно, начал чудить. Я его пару раз находил в библиотеке. Оставили его буквально минут на пять, одного, а он как будто того и ждал, сразу туда бросился. Даже трость не взял. Он сильно хромал, у него одно колено совсем не работало. Он только с тростью ходил. А тут вдруг что-то в голове помутилось, видно. Может, он что-то искал? Я сначала тоже так подумал, стал его спрашивать, но ничего не добился. Он тогда уже плохо говорил и все повторял, что-то вроде... «Бедло» или «бутло». Тяжело было понять. «Может, Библия?» — предположила Айрис. «Я тоже так решил, но он сказал, что нет». Злиться даже стал. Все повторял свое «бедло». Да и Библия у него в кабинете была. «В библиотеке он подходил к какому-нибудь определенному шкафу?» — спросила Айрис. Селлерс вздохнул. «Один раз...» Он почти у входа упал, а второй... Он у каталога сидел, спиной к нему прислонился и что-то бормотал. Видно, силы кончились. А, еще один раз был. Я его у окна поймал, у самого крайнего. «У окна?» — удивилась Айрис. «Если лорду Шелтерпо была нужна книга из шкафа, зачем ему тратить столько усилий, чтобы подходить к окну? Он просил вас помочь?» «Просил, но...» Я не понимал, что ему нужно. Он иногда указывал на вещь, которая нужна, и пытался ее назвать, но получалось совсем не то. Селлерс вздохнул. Он неплохой человек был, но умирал тяжело. Долго. Да уж. И так с этой книгой глупо получилось. Леди Изабель сказала, что сэр Фрэнсис не расстроится, если не получит книгу. Айрис смахнула рукой, невольно подражая легкому и изящному жесту леди Изабель. Разве что чуть-чуть. Но все, кто приедет, узнают, что шелторпы потеряли книгу. Я слышала, что говорит леди шелторп про важность репутации, но, по-моему, никакой трагедии не произойдет. То есть вы думаете, что не найдете книгу? Почему-то мне так кажется. Есть еще три дня, сказал Селлерс а чуть помолчав добавил «Всего три дня». Милс уже начала готовиться. К чему? К приезду гостей. Мы нанимаем еще поваров и официантов на среду, четверг и утро пятницы. Но все равно тяжело придется. Надо бы уволиться заранее, да и просто жалко оставлять Милса и Хардвик одних. Вы собираетесь уходить? Пожалуй, да. Скоро в Клейхиткорте станет совсем тоскливо. В поезде Айрис устроилась у окна и достала книгу. Луна-близнец продвигалась медленно. Простые, казалось бы, рассказы вызывали внутри слишком сильное напряжение. Не чувство подавленности, которое оставалось от мрачных историй с плохим концом, а нечто иное. Тревога и ожидание того, что все вот-вот разрешится. Бесконечно затянувшееся ожидание, катарсис, который никогда не наступал. Айрис обычно читала книги быстро, просто проглатывала, но не эту. После каждой истории хотелось взять паузу, чтобы осмыслить прочитанное и избавиться от долгого грековатого послевкусия. Осталось всего три рассказа, чуть больше семидесяти страниц, и Айрис хотела разделаться с ними, пока едет. Тем не менее, после лесного ковра она опять впала в подобие ступора и читать следующий рассказ совершенно не хотелось. В голове еще не улегся предыдущий, поэтому она смотрела в окно, на подернутые дымкой поля и городки, думала о пропавшей книге, о последнем прочитанном рассказе, о странном завещании лорда Шелторпа, о часослове, обо всем понемногу. В клейхит определенно творилось что-то странное. И эта странность была связана с библиотекой и с книгами, собранными лордом Шелторпом и его предками. Арис очень надеялась, что сегодняшняя встреча с Мэнтон Уайтом хотя бы что-то объяснит. Они с ним договорились встретиться после одиннадцати, и у Айрис оставалось немного времени поэтому она взяла такси до музея Эшмала, а оттуда решила дойти пешком, несмотря на мелкую морось. Она уехала из Оксфорда всего 4 месяца назад и не успела соскучиться, но пройтись по знакомым улицам все равно было приятно. И от того, что она больше не принадлежит этому месту, становилось грустно. Спешить было некуда, и она для начала зашла в кафе выпить кофе и, главное, съесть что-нибудь очень сладкое. Сладкая до приторности. Еда в Клейхед-корте была сытной, но пресной. Даже печенье, которое подавали к чаю, обладало одним лишь запахом, но не вкусом. Так что, когда Айрис остановилась у витрины, ей хотелось взять все: и клеры, и шоколадный рулет, и лимонный кекс, и даже пирог с патокой, который она вообще-то не любила пока Айрис не спеша смаковала манчестерский тарт, предварительно убрав с него кусочки бананов, и дочитывала предпоследний рассказ из «Луны Близнеца», дождь закончился. Было жаль, что одну историю она все же не успела прочитать. Но до встречи оставалось меньше 20 минут, а опаздывать Айрис не любила. Она вышла на Сент-Джайлз, И, пройдя мимо скучной вереницы одинаковых домов, свернула в узкий проулок возле паба, агнец и флаг. Она впервые шла здесь пешком, а не ехала на велосипеде, и, наверное, поэтому проулок показался куда более длинным и мрачным, чем она помнила. В самом его конце уже виднелись ярко-красные кирпичные стены кибла. Превратницкая колледжа оказалась тоже сильно дальше от угла улицы, чем Айрис помнила. И пока она туда шла, опять посыпал злой колкий дождь, подгоняемый порывами ветра. зонта она доставать не хотела. Ей все казалось, что вот этот выступ в 20 шагах и есть арка Привратницкой. Но когда она до него доходила, оказывалось, что это очередной вывих длиннющей стены. Наконец, она нырнула в арку. Привратник, вышедший наружу, чтобы поговорить с двумя джентльменами в коричневых плащах, заметил Айрис и поинтересовался, к кому она пришла. Оказалось, профессор Мэнтон Уайт оставил записку, что к нему придет гостья. — Вы раньше бывали у профессора, мисс? Знаете, куда идти? — Нет, — покачала головой Айрис. — Я здесь впервые. Тогда я вас провожу. Он на долю мгновения сунул руку за дверь привратницкой и точно фокусник извлек большой черный зонт. Двор Хейварда отсюда далеко. Главный двор Кибла был великолепен даже под дождем. Морость, как ни старалась, не смогла заглушить яркость огромной зеленой лужайки и окружающих ее зданий из красного кирпича. И в груди у Арис зашевелилось то самое восторженное чувство, что она испытала, приехав в Оксфорд на учебу. Не просто посмотреть, а именно студенткой. Тогда ее переполняли осознание, что она имеет право здесь быть, а еще гордость. Может быть, даже тщеславие. Сейчас она испытывала почти тот же самый детский восторг и еще, наверное, самую капельку печали. Когда она только поступила в колледж, то думала, что через три года перед ней откроются все двери. Ведь она же будет выпускницей Оксфорда. Увы, ничего особенного привлекательного перед ней не открылось. Академическую карьеру продолжить не удалось, а все остальное... Работодателям она казалась ничем не лучше выпускницы обычного колледжа или даже хуже. У них было не такое элитарное, но зато более практическое образование. Они представлялись людьми, с которыми будет проще поладить и которые более мотивированы. Ведь для них даже самая скромная работа была единственным источником заработка, тогда как те, чьи родители смогли оплатить обучение в Оксфордском колледже, обычно бывали и без того хорошо обеспечены. Айрис считала, что ей очень повезло с Эберли. Но это было ненадолго. Составление даже такого большого каталога не могло занимать годы, только месяцы. Куда податься потом? Она проучилась три года у лучших в стране преподавателей. Неужели все это было зря? Оксфорд был для нее местом надежд, и не хотелось бы, чтобы в будущем стал местом надежд разрушенных. «Вам нужно на второй этаж, мисс!» Превратник открыл перед ней одну из дверей, настолько неотличимую от нескольких других, что Айрис ни за что не нашла бы ее сама. «Как подниметесь, сразу будет дверь из холла, в коридор поворачивать не нужно». Комната профессора Мэнтон Уайта оказалась самой обычной комнатой Оксфордского дона. Большие окна, высокие потолки, старая мебель, много книг – запах табака и какая-то общая потертость. Причем по-настоящему старые вещи, вроде книжных шкафов, массивного письменного стола и картин на стене, выглядели вполне неплохо или же им просто шла старина. А вот более свежие добавления, современные кресла на растопыренных в стороны ножках, ковер на полу, проигрыватель, казались неопрятными. К ее приходу профессор приготовил чай и коробку печенья. «Даже не знаю, прилично ли мне предлагать вам Шерри, мисс Бирн», сказал он, виновато разводя руками. «Но у меня есть отличные, и если вы...» Айрис, которая не готова была пить спиртное в первой половине дня, вежливо отказалась, и они перешли к обычным разговорам про общих знакомых и оксфордские новости. А потом Арис задала главный вопрос – Тот, ради которого сюда приехала. То, что вы сказали о книге Питера Этериджа. Про то, что издание с автографом автора может стоить очень и очень дорого. Мне хотелось бы узнать побольше. А о какой именно книге идет речь? «Ворон вещей». Профессор Мэнтон Уайт задумчиво свел «Густые брови». Вы уверены, что именно эта книга? Я не думаю, что... «Вы видели книгу, мисс Берн?» «Нет», — покачала головой Арис. «Но другие люди видели. Она точно была. А сейчас ее не могут найти. Она исчезла. Хозяева дома не считают ее ценной. Она важна как... как память об одном человеке. Но, возможно, она не просто затерялась, а была похищена. С целью продать, например, раз вы говорите, что она стоит дорого» если знать, кому ее предложить. Профессор поднял вверх палец. «И кому же? И что ценного в подписи Питера Эттериджа? Он известен в узких кругах, но не очень популярен. И когда вы говорите, что книга стоит дорого, то сколько это в фунтах?» И. Ари сделала вдох для следующего вопроса, но поняла, что говорит слишком торопливо и даже нервно. Она остановилась. Они с профессором сидели по разные стороны круглого столика, стоявшего возле высокого окна, напоминающего окна Клейхеткорта, с тем лишь отличием, что здешнее окно было все же поменьше и даже с двойными рамами, поэтому от него не расползался поток холодного воздуха. Мэнтон Уайт наклонился к столу, налил чай в одну из чашек и протянул ее Айрис. «Это не сказать, что долгая история», — медленно заговорил он, «но лучше начать ее сначала. Вам надо узнать, что за человек был капитан Этеридж. Я и сам сначала не знал. Я жил здесь, а издательство находилось в Лондоне. Мне присылали рукописи, и я работал над ними. Иногда я почти ничего не меняю в тексте, иногда приходится заставлять автора едва ли не переписать всю книгу знаете некоторые рукописи, они как кристалл, все строго на своем месте, поменяешь что-то в одном абзаце, это заденет следующий войдет в противоречие с третьим и в итоге все здание разрушится. А есть рукописи, похожие на облако, в них можно покопошиться. Мэнтон Уайт пошевелил пальцами в воздухе. Формировать из них что-то более насязаемая. Вряд ли кристалл, но нечто твердое. Соответственно, с кристаллами работы не так уж и много, а вот с облаками... Ух! Этеридж прислал кристалл. Правок почти не было. Очень выверенный текст, кроме двух историй, которые имели невнятную концовку. В итоге оба эти рассказа решили убрать из сборника потому что Этеридж не смог предложить удовлетворительный финал. Это все требовало согласований, переписки и прочего. Я неоднократно предлагал Этериджу созвониться, чтобы не тратить время на обмен письмами, но он каждый раз отказывался. Он жил в Окле, это деревня около Шиптона. Отсюда до Шиптона можно было добраться поездом за полчаса, если не меньше. Я мог бы приехать к Этериджу, или он мог бы приехать ко мне в Оксфорд. Мы были, можно сказать, соседями. Но он не соглашался, я не стал настаивать. Кажется, я воспринял нежелание встречаться на свой счет. Да, я решил, что... впрочем, неважно. Как бы то ни было, книга вышла. И провалилась... В нетерпении завершила Айрис, которая сейчас такая медлительная и обстоятельная манера излагать события казалась попросту мучительной. Не сказал бы. Если бы она провалилась, никто не стал бы печатать другие его книги. Она нашла своих читателей. Не так много, но, учитывая неудачный момент для выхода перед самым началом войны, продажи шли неплохо. Да... Пингвин бы этой книгой не заинтересовался, но провалом я бы ее не назвал. Возможно, напечатаясь она тремя годами раньше, все сложилось бы иначе. Книга потихоньку продавалась, но про самого Этериджа по-прежнему ничего не было слышно. Он не приезжал в издательство, не состоял в писательских клубах, не встречался с читателями. В книге даже его фотографии не было, да и вообще нигде не было. Конечно, тогда я не придал этому особого значения, мало ли. еще и время было такое, не до клубов. А потом со мной связалась Филс Берлинер. Сейчас она редактор, а тогда была вроде как на подхвате. Отправить письма, отдать машинистам рукописи на перепечатку, а потом забрать, позвонить в газеты но по ней уже тогда было видно, что далеко пойдет. Настойчивость, ум, хватка, хороший вкус в книгах. Так вот, через пару месяцев после выхода Луны она позвонила мне по какому-то делу и заодно спросила, или мы с ней встретились в Лондоне. Мэнтон Уайт покачал головой и отпил чаю. Это было так давно, уже не помню. Он прочистил горло. Суть в том, что у нас с ней зашел разговор об Этеридже, и она спросила, не нужна ли мне «Луна-близнец» в мою коллекцию. Она знала, что я прошу всех авторов, кого редактирую, подписать для меня книгу. Мэнтон Уайт указал на один из книжных шкафов. Там, за слегка помутневшими стеклянными створками, выстроились книги. В перемешку толстые и тонкие, высокие и низкие, В твердом переплете и в бумажной обложке. Айрис подумала, что покойному Родерику Шелторпу стало бы дурно от того, в каком хаотичном порядке они были расставлены. — Моя коллекция! — пояснил Мэнтон Уайт дрогнувшим голосом. — Годы работы. В 38-м все мои книги умещались на одной полке, еще и место оставалось. Но мисс Берлинер знала, что я их собираю. Я не попросил Питера Эттериджа подписать мне книгу, потому что считал, что он по какой-то причине настроен против меня. А зачем бы я стал просить об одолжении человека, которому неприятен? К тому же я обычно получал автограф при личной встрече, а Эттеридж. Но я подумал, что если мисс Берлинер предлагает побыть посредником, то почему бы и нет? В конце концов, книга прекрасна и вот тут то я и узнал от мисс берлинер почему этридж избегал встречи даже просто разговоров он не мог говорить. наша личная встреча и разговор никак не ускорили бы редактуру, потому что ему все равно пришлось бы писать. я был смущен тем, что проявлял такую неуместную настойчивость, прося о разговоре немого и одновременно был зол на него. Неужели нельзя было добавить в письмо буквально одну строчку и все объяснить? Но я заметил, что люди, обладающие каким-либо недостатком, порой прилагают невероятные усилия, чтобы скрыть его от других. Как бывает и обратное, они всячески его подчеркивают и требуют, чтобы все в доме было подчинено их болезни или увечью. Моя двоюродная тетка, была парализована ниже пояса, как она изводила всех своих. Айрис поставила чашку на блюдце, намеренно громко звякнув, но отвлечь тем самым Мэнтон Уайта от воспоминаний о его вздорной тетушке не сумела. Он долго рассказывал о ней, пока Айрис не сумела вернуть свой вопрос. «А почему Питер Этеридж не мог говорить? Какая-то болезнь? О нет, тяжелые ранения!» «Битва на Сомме». Вторая битва на Сомме, если быть точным. Он был капитаном в инженерных войсках. Они строили все эти сооружения, окопы, блиндажи, восстанавливали мосты. Он прошел всю войну, а под самый конец не повезло. Он был пациентом доктора Гиллиса. Слышали про него? Профессор Мэнтон Уайт посмотрел на Айрис. Он как будто надеялся, что она все поймет по одному этому имени, и ему не нужно будет ничего объяснять. Кажется, я слышала это имя, но не могу вспомнить, кто это. Гаральд Гиллис во время Первой мировой войны открыл в Лондоне госпиталь, где восстанавливали лица. Новозеландский отоларинголог Гарольд Делф Гиллис разработал ряд методик восстановления лица после тяжелых ранений, благодаря чему считается отцом пластической хирургии. Это была другая война, не похожая на все предыдущие, и другое оружие. Солдаты получали раны, которых до того никогда не видели. А если и видели, то все равно не могли сохранить человеку жизнь. А к тому времени медицина сильно шагнула вперед, Людей даже с самыми тяжелыми ранами спасали, но их лица... Эти фотографии и рисунки нигде не публиковались, кроме как в специальных журналах, и то редко. Но мне как-то довелось их увидеть. Уму непостижимо, что человек мог лишиться такой огромной части лица и все еще жить. У них не было подбородков, щек, носов. Носы — это ерунда по сравнению со всем остальным, поверьте мне. Гиллис считал, что может вернуть солдатам, если не прежнее лицо, то хотя бы такое, которое не заставит родных отшатываться в ужасе. Можно сколько угодно говорить о том, что внешность не важна, но люди все равно больше расположены к физически привлекательным людям, а уродство вызывает у нас страх, желание отвести глаза. Насколько я знаю, Гелис пересаживал кожу с других участков тела, формировал из них подобие ртов, носов, скул. Но далеко не каждое повреждение можно было исправить. Капитан Этеридж, как я понял, оказался одним из тяжелых случаев. Видимо, была тяжелая травма челюсти, и он утратил способность говорить. А еще он потерял глаз. Передвигался он в кресле, печатал одной рукой. Печатать ему было проще, поэтому он ни с кем никогда не встречался, стеснялся увечий. По этой же причине в книгах не было фото. Он был затворником. Никогда не покидал дом, почти никого не принимал, кроме доктора. И это одна из причин, почему книги с его автографом такая редкость. Он мог писать, но рука быстро уставала, поэтому он не раздавал автографы пачками. «Я не знала» сказала ошеломленная Айрис. Он ясно дал понять людям в издательстве, что не желает, чтобы эти факты о нем стали известны. Если бы мисс Берлинер тогда не проболталась, я бы тоже не узнал, а ведь он мог бы использовать это в свою пользу. В каком смысле? Для привлечения внимания к своим книгам. Он же не просто какой-то журналист, бухгалтер или учитель. Он участник нескольких легендарных сражений человек, утративший лицо, возможность говорить, возможность писать. Он несколько раз побывал на краю смерти. Все врачи говорили, что ему не выжить, но он вернулся с того света. Первый раз случился, кстати, еще до армии, когда Этеридж был подростком. В Чатто... Его уговаривали раскрыть хотя бы часть биографии. Это вызвало бы огромный интерес публики, особенно когда вышел третий сборник, где были в том числе рассказы про войну и предвоенные годы. Тогда у Этериджа уже была кое-какая известность, и такие подробности могли бы подогреть интерес. Но он отказался. Сказал, что не станет эксплуатировать эту тему. Он хотел, чтобы его читали ради самих историй, а не из болезненного любопытства к чужому несчастью и чужим увечьям. Это было для него делом принципа. Мэнтон Уайт вздохнул. «Я это рассказал, чтобы вы поняли, почему книг с его подписями так мало. Есть люди, которые охотятся за автографами даже маломальски известных писателей, но у них не было ни малейшего шанса получить подпись капитана Этериджа. Встретить его где-либо было невозможно». Связаться иным образом тоже. Издательство даже не пересылало ему письма читателей. После печати книга переставала его интересовать. Кстати, история с ранением и затворничеством позднее выплыла наружу, но уже после его смерти. Его жена, она, оказывается, тоже считала, что Этерич зря все это скрывал. Она хотела, чтобы мир узнал о нем так что она открыла что-то вроде маленького музея в доме. Но это все произошло лет через семь или восемь после выхода последней его книги. Пообсуждали, но сенсации не произошло, даже допечатывать ничего не стали. «У Этриджа есть музей?» — на всякий случай переспросила Арис. «Вы сказали, он жил неподалеку от Шиптона». «Это тот Шиптон, который Шиптон Андер Уайчвуд? Я проезжала эту станцию сегодня. Да, этот самый, на линии Котсволд. А вы там были? Я? Нет, никогда. Я даже в доме Китса не был, не то что... То есть Этеридж достойный автор, но я увлечен им не до такой степени, чтобы поехать в его музей. Не думаю, что его жизнь в том доме была хоть сколько-то увлекательна, принимая во внимание кресло-каталку и прочее. В общем... К чему я все это рассказываю, мисс берн К тому, что книги с автографом Этериджа — это огромная редкость. Огромная. Я не удивлюсь, если те три луны, которые попросила подписать Филс Берлинер, два экземпляра «Глаз Орфея» и «Ваш Ворон» — единственные такие книги. Капитан Этеридж ни с кем не общался, писал что-то от руки лишь в исключительных случаях. И я ума не приложу, как кому-то удалось раздобыть вороны вещей с автографом. Это же и середина 50-х. 54-й, если не ошибаюсь. К тому времени Этеридж окончательно сделался затворником. Он перешел в другое издательство, но в наших кругах все друг друга знают, и я слышал, как Этеридж даже с редактором перестал работать. Он настаивал, что его рассказы должны быть опубликованы в том виде, что он прислал, или остаться неопубликованными. Он не желал возвращаться к написанному. Арис застыла, глядя на чашку чая, стоявшую перед ней. В голове роилось столько вопросов, что она не знала, с чего начать. То есть вы считаете, что другого экземпляра ворона, который мои знакомые могли бы купить на замену, просто не существует? Разве что в другом издательстве, в «Белом рыцаре», был кто-то такой же настойчивый, как Филс Берлинер. Я-то свои книги с автографом получил гораздо раньше. Это были 38-й год и 47-й. А вот две другие книги были изданы практически без участия Этериджа. Как я уже сказал, он не вносил правки, ни с кем не общался, всю переписку вела жена. «Понятно» тихо произнесла Айрис, которой вообще-то ничего не было понятно. «Но те две книги с автографами по-прежнему у вас?» «К сожалению, только глаза Орфея. Луна-близнец потерялась. Тоже потерялась?» Айрис просто не верила своим ушам. Еще одна исчезнувшая книга Питера Этериджа. «Давным-давно, начиная с 50-го года, я преподавал в лице, проработал там три года. Потом еще год жил в Лондоне, прежде чем вернулся в Оксфорд. Думаю, что во время одного из переездов луна и пропала. — А глаза Орфея все еще у вас? — спросила Айрис. — Да, вон там, на полочке. — А у вас не пытались ее выкрасть? — Выкрасть? Боже, нет! — затряс головой Мэнтон Уайт. — Нет! Но ведь она очень дорого стоит. Как я и сказал, если знать, кому ее предложить, то за ворона можно получить более тысячи фунтов, может быть, две. Арис уставилась на профессора в изумлении. Этого просто не могло быть. Столько могли заплатить за манускрипт, может, не такой роскошный, как часослов Анны Арельякской, но все же настоящий средневековый манускрипт. А вот книга, изданная восемь лет назад, просто не могла столько стоить даже с подписью автора. «Не верите?» Хитро посмотрел на Айрис профессор Мэнтон Уайт. Он отпил еще чаю, а потом покачал головой. Я сначала тоже не поверил. Это еще одна любопытная история. Около года назад ко мне обратился один человек. Не могу назвать имя, но оно довольно громкое. «Аристократ?» — догадалась Айрис. «Или политик?» — «Аристократ». Я не вращаюсь в таких кругах, но мы с ним состоим в одной масонской ложе. Арис захотелось схватиться за голову. Только масонов в этой истории не хватало. Она и без того совершенно запуталась. Ее попросили всего лишь найти книгу в частной библиотеке. Во время поисков она чего только не узнала. Что книга может стоить тысячи фунтов, что в доме шелтерпов, хранится якобы утраченный ими манускрипт, что профессор Мэнтон Уайт состоит в масонской ложе. Все, что угодно, кроме того, где же эта книга. Я был знаком с этим человеком поверхностно. Отпив чаю, продолжил профессор. Мы разве что оказывались вместе на разного рода собраниях в ложе, поэтому я очень удивился, когда получил от него приглашение встретиться. Он узнал, что я был редактором Питера Этериджа и хотел, чтобы я рассказал о нем. Признаться, я мало что знал. Но когда я упомянул, что у меня есть книга с автографом, у него загорелись глаза, он чуть не трясся. Я сказал, что не собираюсь продавать книгу, он и не настаивал, только попросил на нее посмотреть и сделать фото разворота с надписью. Разумеется, я не возражал, А еще я сказал ему, что когда-то у меня была еще и «Луна-близнец» с автографом, но потерялась. Однако другая книга может до сих пор храниться у мисс Берлинер. К тому времени она уже стала миссис Левин. Прошла пара недель, может, больше, сложно сказать. В общем, мне позвонила Фелис и поблагодарила, что я послал к ней этого сумасшедшего. Она не хотела продавать книгу, ей по-настоящему нравились рассказы Этериджа, но тот человек настаивал, звонил повторно. В итоге она уступила за полторы тысячи фунтов, представляете? Айрис молча кивнула. Она уже утратила способность удивляться. Филис не хотела расставаться с книгой, но они с мужем копили на дом. И тут им разом предложили сумму в два раза больше, чем все их сбережения. Получалось, что если она согласится продать книгу, всего лишь книгу, им не нужно будет больше копить, не нужно будет обращаться в банка за судой, они смогут сразу купить этот дом. Любой бы согласился. Но почему? спросила Айрис. Почему кто-то готов платить такие безумные деньги просто потому, что Питер Этеридж Редко подписывал книги? «Не совсем», — ответил профессор Мэнтон Уайт. Однако говорил он без уверенности. «Не думаю, что дело в редкости как таковой. Если вы приобрели редкую марку, то потом сможете продать ее другому коллекционеру за еще большие деньги. Но не думаю, что кто-либо еще, кроме одного конкретного человека, готов выложить за Луну полторы тысячи фунтов. «Это личное, понимаете?» «Нет», — честно призналась Айрис. «Я, кажется, понимаю еще меньше, чем понимала вчера. Вернее, я понимаю, что книг с автографами мало, потому что Питер Этеридж был покалечен». «Но вот дальше, с того момента, как в этой истории появляются еще и масоны, я уже перестаю что-либо понимать». «Масоны тут ни при чем» хотя причины, по которым эта книга кажется кому-то настолько ценной, несколько, как бы сказать, мистические. Вы ведь это не серьёзно? Совершенно серьезно. Вы что, верите в существование... Я даже не знаю. Духов и призраков? Верите в потусторонний мир? Неважно, верю ли в это лично я. Важно то, во что верит человек, который может, не задумываясь, выписать чек на полторы тысячи фунтов. И во что же он верит? В то, что Этеридж получил... Профессор Мэнтон Уайт замолчал, подбирая нужное слово. Получил некое откровение.